С учётом боевого опыта изменилась организационная структура ВВС. Весной 1942 года началось формирование воздушных армий фронтов и однородных авиационных дивизий. Были созданы также авиационные корпуса резерва Верховного главнокомандования, которые применялись для усиления воздушных армий в важнейших операциях. Новые всегда рождаются в поисках экспериментов. Не было раньше штурмовых дивизий, и никто нам не мог предложить свой проверенный боем опыт тактического использования и боевого применения штурмовых частей соединений. Нам предстояло идти нехожеными путями, воюя, учиться вырабатывать и тактические приёмы, и способы боевых действий штурмовиков, решать вопросы организации и управления соединением самим в процессе боёй. А во всём этом мне пришлось думать по дороге из Москвы в город, где предстояло сформировать штаб дивизии. Было разбитой МКАД, chain скрипела на ходу, а её скаты в дороге пришлось не раз латать, что доставляло немалые хлопоты шофёру и безжалостно съедало драгоценное время. В раздумьях о предстоящей работе, с остановками для походного ремонта нашей МКАД, мы добрались до аэродрома. Ирванулось с этого момента время вперёд. Один за другим прибывали офицеры штаба дивизии. На должность комиссара дивизии прибыл полковый комиссар Константин Гаврилович Присяжнюк. Я знал его раньше как комиссара Одесской школы лётчиков. В домчивый политработник, спокойный, внимательный к людям, в первый же день он провёл политинформацию, добыл свежую сводку с военформбюро, вывесил её у штаба. Потом всерьёз по партийному, по полководцам командирам батальона аэродромного обеспечения БАО, они урядится в размещении и обеспечении личного состава. Вечером собрал коммунистов на организационное собрание партийной организации штаба. Словом, комиссар сразу проявил себя как человек дела. Начальником штаба дивизии стал мой однополчанин, дальневосточник Леонид Алексеевич Чижков. Воду уж не думал и не гадал, что наши дороги вновь сойдутся. Да и он, обычно строгий, несколько даже суховатый на вид, когда встретились, расцвел улыбкой. Как офицер штаба Леонид Торксинч работал: четко, аккуратно, любое дело всегда доводил до конца. Уместно заметить, что отлично работающий штаб первейшие условия успеха в боевой деятельности. Это и четкий план боевых вылетов и непрерывное управление авиацией в бою и грамотные разборы полётов и образцовый внутренний порядок в течении суток в дивизии и полках. И вспоминая прошлое, я могу искренне сказать, что все начальники штабов, с которыми мне довелось вместе работать, заслуживают самой высокой оценки. В феврале 1943 года мы проводили подполковника Чижикова с почётом на должность командира дивизии. А на его место прибыл и долгое время работал полковник Фёдор Семёнович Гудков. После войны он стал генерал-лейтенантом авиации, начальником управления кадров ВВС. В довоенный период, когда я командовал авиабригадой, начальником штаба бригады работал подполковник Ероцкий, культурный, вполне сформировавшийся штабной офицер. В войну почти целых 2 года мы опять были вместе. Я командиром корпуса, он начальником штаба. И должен сказать, что в наших взаимоотношениях никогда не было недоразумений. Насельники штабов, офицеры Чижиков, Ероский, Бинюк, Гудков, с которыми мне довелось переносить тяготы войны, радоваться успехам, переживать ошибки, словом, всё делили пополам, были настоящими боевыми товарищами, образцами трудолюбия. Но, возвратившись к началу формирования дивизии, незаметно пронеслись организационные дни. Штаб с прибытием Леонида Алексеевича Чижого работал. Полки в боевой готовности. Так и доложил вечером 25 июля командиру корпуса. А на другой день неожиданно получил новый приказ. Полки передать другим соединениям, а штабу дивизии ждать подхода новых частей. Было очень обидно, ведь дивизия уже через несколько дней могла вступить в бой, а тут кто-то выдумал реорганизацию. Потянулись дни вынужденного ожидания. Вся техника шла под Сталинград и на Кавказ. Это было правильно, и наша дивизия очень пригодилась бы. Именно там находился центр боевых действий. Так тогда нам казалось. Дни вынужденного ожидания мы максимально использовали для учёбы офицеров штаба. Занимались по 12 часов в сутки.